Два тридцатая, в которой я принимаю заказ и вспоминаю убийцу. Я снова находился в детской, в шаге от ревущей под столом девочки. В середине комнатной двери появилась дыра. Одна из досок, не выдержала натиска бьющихся преграду тварей, раскололась и вылетела из дверного щита. Это её треск, я слышал в предыдущей серии «Сна», и ошибочно принял его за отрезк, срывающийся с петель двери. Как бы нелепо это ни звучало, но девочке с этой хлипкой доской очень повезло. Как только в двери появилась дыра, твари тут же активно занялись ее расширением, вцепились окровавленными пальцами в края пролома и стали их остервенело трясти, пытаясь выдрать соседние доски. При этом, разумеется, таранить дверь ударами тел прекратили. А ведь оставалось добить совсем чуть-чуть. Практически вырванные из косяков петли едва держали перекошенную дверь. Хватило бы ещё буквально двух-трёх ударов, и дверь рухнула бы внутрь детской. Но тупые твари увидели в открывшуюся прореху свою маленькую жертву и, позабыв обо всём на свете, стали ломиться в комнату через узкую щель, пытаясь вырвать мешающие края. «Мама, нет!» Взвыла девочка, увидев в дверном проломе окровавленное женское лицо, щерившееся людоедским оскалом на дочь и пускающий из уголков рта голодную слюну. Не удержавшись, я подскочил и от души приложил кулаком по мерзкой твари. Вернее, попытался приложить, потому как нищега толкового из моего порыва не вышло. Не встретив сопротивления... Я провалился следом за кулаком через дверь и тварей. И оказался в затвращенном знакомом коридоре. Мля, как же меня все это задрало, зарал я, задрав лицо к равнодушному потолку. Почему это происходит со мной? Я же ничего не могу здесь изменить. Твари на мой крик, разумеется, и ухом не повели, продолжая урчать и ломиться в пролом. Девочка в детской заходилась в отчаянном крике. Я зажал уши руками, отвернулся и побрел в сторону выхода. Когда свернул в прихожую, услышал тихий щелчок, отпираемого ключом замка, и входная дверь начала открываться мне навстречу. Разглядеть входящего я не успел. На голову обрушился невесть откуда взявшийся в прихожей водопад. И я проснулся. Причина водопада обнаружилась быстро. Небрежно отброшенная, скрывшимся в каюте матросом пластиковое ведро покатилось по палубе. По волосам стекла и попала на мокрое лицо речная вода. Моя превратившаяся в грязные лохмоть и одежда тоже изрядно промокла. Я сидел за богато сервированным столом на палубе роскошной речной яхты. Над головой синело наливающееся сумраком вечернее небо. На западе разгорался багровый закат, провожая уже наполовину скрывшийся за горизонтом бронзовый диск дневного светила. Яхта стояла на якоре в полусотни метров от злосчастного причала. «Мля!» «Извини ты», — стонал во сне, — «пришлось принять меры», — объявил сидящий напротив брюнет примерно моих лет, в дорогом итальянском костюме и кожаных перчатках. Мужик столовым ножом неторопливо чистил большое зеленое яблоко. Срезанная шкурка была узкой, как шнурок. Лентой спускалась на стоящую перед ним тарелку, где, свиваясь кольцами, собиралась в ажурную горку. «Вы кто?» «Можешь называть меня Ртуть?» Одними губами улыбнулся брюнет Взгляд его при этом остался холодным, пронзительным и изучающим, как у выслеживающего добычу хищника. Руки странный тип мне не подал, но рядом с ним загорелись зелёные строки информационного описания. Игрок-ртуть. Статус. Уровень. Опыт. Показатели. Интеллект. «Атака», «Защита», «Ловкость», «Дух Стикса», «Это очень опасный человек», — раздался в голове озабоченный голос наставницы. «Будь с ним предельно осторожен, и упаси тебя Стикс его разозлить». «А ты, я так понимаю, рихтовщик». Не дождавшись ответного приветствия, артуть сам представил меня. Я угрюмо кивнул. «Как ты уже сам догадался, ты на моей яхте. Можешь не беспокоиться. Никто нам здесь не помешает. Сегодня ты мой гость, поэтому чувствую себя как дома. Прошу, не стесняйся, угощайся». Ртуть небрежно указал закругленным концом ножа на выставленные на столе деликатесы. «Спасибо, я не голоден». «Да брось, я же прекрасно вижу» что у тебя практически все шкалы на нуле. Я, понимаешь, готовился, напрягал поваров. Они наготовили столько вкусностей. Ей-богу, рихтовщик, ты сильно обидишь меня отказом. Идея. Чтобы сгладить неловкую ситуацию, предлагаю выпить. У меня есть отличный столетний виски. «Не откажусь», — кивнул я и смелее ткнул вилкой в ближнюю тарелку с истекающим жиром свиными ребрышками. — К мясу порекомендую вот этот соус. Положив на тарелку нож и недоочищенное яблоко, ртуть подхватил с середины стола роскошную фарфоровую соусницу и капнул мне на тарелку чуть-чуть соуса. — Обжигающий острый, поэтому добавлять нужно самую малость. Продолжил объяснять он, возвращая соусницу на место, и подхватывая стоящую рядом пузатую бутылку с незнакомой этикеткой. Но вкус у мяса при этом становится... М -м, просто объедение. Подхватив вилкой каплю соуса, я размазал ее по ребрышку, попробовал и чуть не задохнулся от вспыхнувшего во рту пожара. Но вспышка огня через секунду само собой угасла, и я почувствовал вкус великолепно прожаренного жаркова. Это было необычно и очень вкусно. Проглотив первый кусок практически не жуя, я тут же с удовольствием повторил. Меж тем хозяин яхты наполнил наши стаканы янтарным напитком и, подняв свой, предложил тост. «За знакомство!» Чокнулись, выпили. Виски и впрямь оказался роскошным. «А зачем вы меня сюда... <кх -кх -кх -кх пригласили?» — спросил я, возвращая пустой стакан на стол. — Ты кушай, о делах успеем поговорить, — хмыкнул ртуть, снова принимаясь за яблоко. — Мы никуда не спешим, времени у нас достаточно. Уже не сдерживаясь, я навалил себе полную тарелку всякой всячины и стал пробовать. Больше всего мне понравились тоненькие кружочки какого-то мясного рулета. Я их умял, наверное, штук десять. Жареные стерлядь и заливное из осетрины тоже зашли на ура. Тушеный говяжий язык просто растаял во рту. Говяжьи отбивные смолотил за милую душу целых три штуки. А вот курица показалась слегка пересушенной. Впрочем, вполне допускаю свою необъективность при дегустации. Поскольку до птицы я добрался уже сытым, как проглотивший быка питон. Насытившись, я отвалился от стола на спинку мягкого кресла и взял с собой только бокал с янтарным виски. Пока я ел, солнце полностью скрылось за горизонтом. Еще догорались полохи красивого заката. Но над головой уже высыпали звезды и заняла свое почетное место на небосводе полная луна, света которой хватало с избытком, чтобы разглядеть собеседника за столом. Ртуть дочистил яблоко и теперь с задумчивым видом смотрел на догорающий закат, неспешно отрезая от белой мякоти тонкие ломтики и отправляя их в рот. «Со мной была девушка», — напомнил я о себе, смакуя виски. «С белкой все в порядке, не беспокойся», — откликнулся Ртуть. «Мои люди отвезли ее в безопасный стаб». «Пойми меня правильно, она член моего отряда». И как старший товарищ, уже нет, перебил ртуть, отправляя в рот очередной крохотный кусочек яблока. Что нет? Она больше не член твоего отряда. Зайди в меню, проверь. Я проверил. У меня в меню действительно больше не было отряда, сгинувшего вместе с аватаркой Белки. Поверь, так будет намного проще. Равнодушие собеседника начинало действовать на нервы. «Да какого? Заткнись, рихтовщик!» — резанула по мозгам команда Шпоры. Добившись повиновения, наставница пояснила. «Просто поверь, ты ничто против него. Если захочет, он прихлопнет тебя, как муху». «Ты прав. Пора перейти к нашему делу», — объявил Ртуть. Отложил на тарелку недоеденное яблоко с ножом и громко хлопнул в ладоши. Из каюты тут же вышел обливший меня водой матрос. Познакомься, рихтовщик. Это мой помощник с очень острым именем Скальпель. Представил матроса хозяин. И рядом с матросом загорелись строки информационного описания. Игрок Скальпель. Статус. Уровень. Опыт. Показатели. Интеллект. Атака, защита, ловкость, дух стикса. Лицо матроса показалось мне смутно знакомым, как будто я его где-то уже видел, но где именно, никак не получалось вспомнить. Подойдя к столу, матрос сдвинул в сторону мою тарелку и на ее место положил крохотный шарик кровавого цвета это красная жемчужина опережаемый вопрос пояснила шпора это мне зависит от твоего решения хмыкнул ртуть я хочу предложить тебе рихтовщик поработать на меня это жемчужина аванс согласишься принять заказ она твоя что же это за работа такая авансом за которую идет целая красная жемчужина это же «Пять штук споранов!» «На самом деле, в разных стабах жемчуг ценится по-разному», — неожиданно вклинился в разговор скальпель, от знакомых интонаций, в голосе которого я испытал повторный приступ дежавю. «Где-то чуть дороже, где-то наоборот, дешевле. Но да, цена красной жемчужины колеблется около пяти тысяч споранов. Тебе нужно будет спасти мою дочь». — огорошил задание, ртуть. — Живой и здоровой вывести ее из перезагрузившегося кластера. Справишься, и в довесок задатку получишь еще десять тысяч спаранов. — И адресок твоей белки докучишь и пнем, — склонившись к моему уху, добавил скальпель. — А то ведь девушка она неопытная, на новом месте всякое может случиться. — Рихтовщик, держи себя в руках! Отрезвляющий оклик шпоры заставил разжать кулаки. «Скальпель, прекрати!» Поморщился хозяин яхты. «А чё не так-то? Всё по чесноку. Он тебе дочь, моему девушку, и все довольны. Ты забываешься!» Ртуть сделал лёгкий паз рукой в направлении помощника. Ойкнувший скальпель схватился за лоб, словно словил невидимого тумака. «Уже пошутить нельзя!» Насупившись, прошептал он. «Но как?» Решился я первым нарушить повисшую над столом напряженную паузу. «Тебе не придется действовать одному. Я организую тебе помощника на машине. Он доставит тебя до дома дочери и вывезет вас потом из кластера. Твоя же задача, используя дар, уберечь девочку от заражения. Сам бы с тобой отправился...» Но из-за чертового равновесия перезагрузившийся кластер первые сутки для меня недоступен. А дочь можно спасти только в первые часы после перезагрузки. Девочка. Дар. Заражение. Уберечь. Словно недостающие пазлы, слова сами собой заполнили пустоты головоломки сновидений. И я понял, что это задание – моя судьба. «Я принимаю ваш заказ», — твердо заявил я. «Стикс услышал твои слова», — кивнул ртуть. «Забирай жемчужину, она твоя». Я хотел убрать драгоценный задаток в карман, но был остановлен очередным требованием шпоры. «Вротсуй ее скорее, придурок!» И, почуяв мои колебания, наставница пояснила. «Просто так такие авансы не делают». «Жемчужину тебе выдали, чтоб помогла в исполнении заказа. Своим невежеством ты поставишь заказчика в неудобное положение». Я отправил жемчужину в рот, проглотил и запил остатками виски из стакана. «Вот это!» Покив куртути, помощник достал из кармана и выложил передо мной небольшую спачку сигарет-рацию. «Прямо сейчас убери в ячейку инвентаря». «Но у меня там занято». В другую ячейку, свободную. Красная жемчужина с 90% вероятностью дает игроку новую ячейку в инвентаре. Сейчас придет уведомление. А во избежание осечки скальпель проконтролирует и подстрахует своим даром. Прочтение мой вопрос в моих глазах ртуть пояснил. Мой помощник знахарь. И заодно он активирует твой уникальный дар. Я не успел ничего ответить, как на лоб и затылок опустились ледяные ладони скальпеля. Никакого эффекта от его активации дара я не почувствовал. Но когда через несколько секунд скальпель убрал руки и отступил от стола, энергично встряхивая руки, перед глазами вдруг загорелся длинный список красных строк системного уведомления. «Потом прочтешь», — Присек мой порыв ртуть, вынудив сморгнуть строки. — Да все норм, — откликнулся на безучный вопрос хозяина скальпель. — Парнишка наш просто какой-то волшебный везунчик. — Прикинь, ему вместо одной целых две дополнительных ячейки за жемчуг отвалили. Дар я ему активировал, и снова не один. Вероятность активации четвертого за красную меньше двух процентов была. Однако ж, он и тут лакомый кусочек урвал. В натуре ртуть. Я с этим кренделем вдвое против уговора сработал. Всю ману без остатка слил. Теперь чувствую себя пустым, облапушенным и очень бедным. Не пыли, скальпель, ты меня знаешь. Впервые с начала разговора я увидел искреннюю улыбку на лице ртути. Все компенсирую, не обижу. Наконец появился реальный шанс. Стик свидетель, как долго я этого ждал. «Рихтовщик, убирай рацию в ячейку». Я зашел в инвентарь и рядом с ячейкой шпуры, обозначенной теперь номером один, увидел еще пару ячеек. Взял в руки рацию и спрятал в ячейку номер два. «Как только окажешься на месте, сразу достань и включи ее. Там сбоку рычажок. Короче, разберешься. По ней напарник вычислит твое местоположение. Подъедет». Свяжутся, ну а дальше сами уже, как говорится, по обстоятельствам. От всей души желаю удачи тебе, рихтовщик. — Спасибо, — кивнул я, слегка ошарашенный проявлением эмоций, указавшегося холодным, как лед хозяина яхты. — Ты готов? Че уже? от чего тянуть? — пожал плечами ртуть. — Перед смертью не надышишься. И кивнул помощнику. В руках у подскочившего скальпеля в лунном свете блеснул до боли знакомый перочинный нож. Я почти увернулся, но он оказался чуть-чуть быстрее. И в момент удара я вспомнил сходные обстоятельства предыдущего свидания со скальпелем.